Мне и так с трудом удавалось убедить себя, что все будет хорошо, а отведя глаза от Калинов, их шутливая возня всего через несколько дней станет смертельной схваткой, я наткнулась на взгляд Джейкоба. Джейкоб улыбнулся той же самой волчьей улыбкой, как и вчера, и вокруг глаз появились такие же морщинки, какие обычно появляются от улыбки на его человеческом лице. Трудно поверить, что совсем недавно оборотней я боялась. И кошмарные сны не давали спать по ночам. Без всяких расспросов можно отличить эмбри от Квилла. И так ясно, что эмбри, вон тот поджарый серый волк с темными пятнами на спине, терпеливо наблюдающий за калинами, а квил, тёмно-шоколадный с более светлым мехом на морде, и постоянно вертится, словно ему не втерпёж принять участие в дружеской потасовке. Даже в таком обличии они были не чудовищами, а друзьями. И друзья эти выглядели гораздо более уязвимыми, чем Эммет и Джаспер, которые двигались быстрее нападающей кобры, и на их твердый, как камень кожи, поблескивал лунный свет. Мои друзья-волки, похоже, не понимали, в какое опасное дело ввязались. А ведь они все еще смертны, могут истечь кровью и даже умереть. Уверенность Эдварда утешала. видно, что он на самом деле спокоен за своих родных. Но будет ли он переживать, если что-то случится с волками? Если это ему безразлично, то и волноваться по его мнению не о чем. Уверенность Эдварда могла умерить только часть моих страхов. Я попыталась улыбнуться Джейкобу, сглатывая комок в горле, кажется, мне это не удалось. Джейкоб вскочил, одним легким движением, которое не вязалось с громоздкостью его тела, и потрусил к тому месту на краю поляна, где стояли мы с Эдвардом. Привет, Джейкоб, вежливо сказал Эдвард. Не обращая на него ни малейшего внимания, Джейкоб уставился на меня черными глазами, опустил голову на уровень моего лица и склонил ее на бок, и с горла вырвалось тихое повизгивание. "Со мной все в порядке", ответил я, я без перевода Эдварда, все понятно, просто переживаю". Джейкоб продолжал смотреть мне в глаза. Он хочет знать почему, пробормотал Эдвард. Джейкоб зарычал, не грозно, а раздражённо, губы Эдварда слегка дернулись. "В чём дело?" спросил я. Недоволен моим переводом?" На самом деле он подумал: "Вот еще глупости, о чем тут переживать?" Я решил, что это очень грубо, и отредактировал. Я невольно улыбнулась, хотя мне было не до смеха, «Да уж есть о чем переживать", сказал я Джейкобу. "Например, о глупых волках, которые сами нарываются на неприятности". Джейкоб засмеялся лающим кашлем, Эдвард вздохнул, Джасперу нужна моя помощь. Ты обойдёшься без переводчика? Попробую. Эдвард тоскливо поглядел на меня и пошел к Джасперу. Я уселась прямо там, где стояла. Ох, как же холодно и жестко!» Джейкоб шагнул вперед, оглянулся на меня и тоненько взвизнул. сделал еще полшага. Иди сам, сказал я. Мне не хочется на это смотреть. Джейкоб снова склонил голову на бок, а потом вздохнул и улегся рядом со мной. Да нет, ты иди, настаивала я. Джейкоб молча положил голову на передние лапы. Я вглядывалась в яркие серебристые облака, не желая смотреть на схватку. У меня и так слишком живое воображение. Потянул прохладный ветерок, и я задрожала. Джейкоб придвинулся ко мне, прижимаясь теплым мехом к моему боку. спасибо", пробормотала я. Через несколько минут я уже привалилась к его широкому плечу. Так было гораздо удобнее. Облака медленно двигались по небу, набегая на луну, которая становилась то ярче, то бледнее. Я рассеянно перебирала пальцами шерсть на загривке Джейка. Из его горла снова раздалось рокочущее урчание, такой уютный звук, более грубый и дикий, чем мурлыканье кошки, но передающий то же самое чувство удовольствия. "Знаешь, у меня никогда не было собаки", призналась я. Всегда хотела завести но у не аллергия. Джейкоб засмеялся, я почувствовала, как затряслось его тело. "Разве ты совсем не переживаешь из-за за субботы — спросил я. Он повернул ко мне громадную голову, чтобы я могла увидеть, как закатился его глаз. Если бы я могла относиться к этому так же спокойно. Джейкоб прислонил голову к моей ноге и снова заурчал, и от этого мне стало легче. Значит, завтра нам предстоит прогулочка. Он возбужденно рыкнул. Дорога может оказаться очень долгой, предупредила я. Эдвард оценивает расстояние не так, как все нормальные люди. Джейкоб опять зашел с слабшим кашлем. Я устроилась поудобнее на его теплом пушистом теле и положила голову на загревок. Странно, хотя сейчас Джейкоб был в обличии волка.